Хочешь, не хочешь, надо терпеть все их безрассудство. Ветер гнал урку на каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно быстро несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно мелеет, если бы измерение лотом имело для них какой-либо смысл. Они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брасов. Они прислушивались к глухому рокоту волн врывающихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножья маяка между двумя гранитными выступами темную полоску — узкий пролив, соединявший с океаном страшную бухточку, на дне которой, как можно было предположить, покоилось немало человеческих скелетов и разбитых островов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С вершины маяка доносилось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 Главарь шайки схватил его обеими руками и сказал «Помогите мне!» Лонг-Карлинс оторвали совсем. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из орудия обороны он стал наступательным орудием.